Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Юлия Иванова. Логово изгнанных. Читает Марина Бакина. Вступление. Что случилось? Ты не слышала? Девочки пропали. Какие девочки? Эльда из нашего ордена. Не может быть. А еще кто? Ее сестра. Ну, а что могло случиться? Радхли их сожрали. Да нет, это все из ганы. Тссс, -тс, чара корей не идет. Сейчас все узнаем. Всех учениц призрачного ордена собрали в общем зале перед началом занятий, чтобы глава ордена могла сделать важное объявление. Девочки взволнованно перешёптывались, гадая, что произошло. Чара Карине, почерневшая от горя, медленно прошла по залу и поднялась на трибуну. Пока она говорила, в зале царила тревожная тишина. Женщина сказала всего лишь несколько слов о том, что на заброшенной территории бесследно пропали две девочки: Эльда Сатера и Шани Червон. сказала и уступила место Харину. Смотритель запретных территорий школы в очередной раз повторил, что в лесу притаилась смерть, и ходить туда строго запрещено. На этот раз в руке он держал какие-то чёрные тряпки и потрясал ими для пущей убедительности. Вот что осталось от тех, кто не понимает простых вещей. Мрачно говорил он. Это что, формы Чёрного ордена? Кто-то из девочек рассмотрел знакомый узор на порванной ткани. Именно. И даже разрушительные силы чёрных черанитов не остановили Ратхли, прорычал мужчина. Почему вы думаете, что это Ратхли? спросила Чежана. Задав вопрос, она встала И сразу поймала на себе множество сочувственных взглядов. Все знали, что Эльда её лучшая подруга. А потому что никто, кроме Ратхли, не может так порвать одежду. Харин вновь потрясла скутками в воздухе, ибо потому, что возле пещеры Ратхли нашли раздытую в щепки повозку, принадлежащую Чёрному ордену. Но, может быть, девочкам всё-таки удалось спастись? А может быть, пора перестать верить в сказки, прорычал смотритель. Ещё раз повторяю для всех. Проход на территории заброшенных орденов смертельно опасен. Перестаньте играть с огнём. Пусть то, что произошло с этими девочками, послужит вам уроком, и вы наконец поймёте: на запретные территории ни шагу. Больше никто ничего не спросил. И собрание завершилось. Девочки отправились на занятия, гадая, кто же виноват в пропаже учениц, чудовище Ратхли или всё-таки изганы. Все знали, что изгнанные давно охотились на Эльду, чтобы завладеть её камнем с тремя живыми искрами внутри. Прежние попытки завладеть Валимером были неудачными, но сейчас Ратхли никто никогда не видел, а вот изганы Время от времени появлялись в небе над чароводьем. Про изганов шептались получары на кухне призрачного замка. Добрая хуга то и дело вытирала платочком уголки глаз. Посерьезневшая пестья рассеянно сновала по коридорам, бесконечно и яростно натирая тряпкой идеально прозрачная сфера световых шаров. Управляющий жук кряхтел в два раза тяжелее обычного — И брови его сошлись на переносице так угрюмо, что девочки шарахнулись от него в разные стороны просто на всякий случай. А безганах думали преподаватели. Суровые чары Бройс стали ещё более сосредоточенной и замкнутой. Гоняла учениц на тренировочной площадке втрое дольше обычного, пока они не падали на траву от изнеможения. Потом, спасибо, скажете. Хмуро приговаривала она. Обычно весёлая чары Лин впала в задумчивость, на уроках стала повторяться вновь и вновь, объясняя простейшие вещи. Никто не поправлял её. Хуже всех приходилось чаре Карине, притихшей и осунувшейся от горя. Вместе с Эльдой и высшим камнем призрачного ордена пропала и её собственная дочь Шани. Всегда сдержанная, молчаливая и замкнутая Шани была не менее талантлива, чем её сестра, а по внутренней силе, возможно, и превосходила её. Ищез и сильнейший чаронит, великий разрушитель полумрак. Что говорили об этой пропаже в Чёрном ордене и как переживали потерю, никто не знал. Ученицы и наставницы ордена Разрушительниц всегда одевались в чёрное. Но теперь Этот цвет на них выглядел так, как будто все они оделись в траур. В призрачном замке не хотели верить, что девочки погибли, и больше всех не хотела в это верить Чижик. Она была уверена, что Эльда и Шани не стали бы соваться в пещеру чудовищ. А ещё она знала другие вещи, о которых не догадывались остальные. Во-первых, Эльда, наконец, из исчезновения получила неизвестно от кого записку с предупреждением: "Берегись, они следят за тобой, никуда не выходи". Во-вторых, у Эльды должна была быть серьёзная причина поехать куда-то вдвоём с сестрой. Обычно они старались держаться подальше друг от друга. Но пошли слухи, что одежду Эльды нашли в мастерской Чара Петрига в шкафчике Шани. Значит, сёстры были вместе, а потом с ними что-то произошло. Но что именно? Чижик, как и многие склонялись к мысли, что в их пропаже виноваты изганы. Потому что, если хоть на миг допустить мысль, что девочек сожрали ратхли, пришлось бы признать, что Эльда и Шани были бесконечно глупы, что два высших камня пропали бесследно. А два ордена навсегда лишились большей части своей силы. Всё это было слишком страшно, нелепо и неправильно, не оставляло никакой надежды. Так что, пока обитатели призрачного замка шептались по углам и говорили о том, что у Эльды были враги, они верили в лучшее. Если девочек похитили из Ганы, есть надежда, что они живы, даже если это означает войну в чераводие пусть они будут живы